Трое работниц в оранжевых жилетах двигали по рельсам, упираясь ломами бетонную шпалу. Старшая мрачная тетка в круглых очках, похожая на спившуюся библиотекаршу монотонно командовала «Раз-два! соним Раз-два! Двинем! Раз-два! соним Раз-два! Двинем! Раз-два! Хоп! Раз-два! Ёп!» Густым торфяным светом наполнена была бетонная баня. Хриплый, горластый, привлотненный одессит Джор Лазуткин Неожиданно казался химий. Большими загорелыми кистями рук сжимал он свои слабые плечи и застенчиво улыбался. Мир оказался сложнее, чем я думал. После бани нам выдали белье и обмундирование. Великолепные байковые кальсоны с начесом и рубашка с обтянутым полотном пуговице. Под угрожающей мужской у меня, жал горло. Рано или поздно неизбежно предстояло стать папой. Слово это я не любил и боялся. бытовой какой то половое, пахнущее. Батя, батя, другое, это звание, его надо заслужить. сержант -сан инструктор строгий очкарик Шапира учил заворачивать портянки. Недаром все-таки, недаром прошли эти три года. Два великих умения вынес из армии надевать портянки и сворачивать самокрутки или какие-нибудь дилетантские козьи ножки кулечкам, настоящие плотные махорочные сигареты. Другими умениями я, слава богу, пренебрег. Футболист, военврач, майор Агрба, рассматривал мою обнаженную фигуру. Да нет. Майор долго смотрел на меня. «Фаер», — с сожалением догадался он. «Хоть каким-нибудь спортом занимаешься?» «Настольный теннис», — гордо сказал я. «Я и правда играл профессионально, на уровне первого разряда». «Еврейский бокс!» — фыркнул Агроба. «Ладно, вали, следующий». «Футболисты в нашей части, как, впрочем, во всей стране, составляли интеллектуальную элиту». «Какие имена?» «Месхи», «Митровели», «Биба», сабо, «Лобановский», не говоря уж о Яшине. «Наша команда тоже состояла в основном из грузин и хохлов». Образованные, с десятью классами, то есть с техникум, они были веселы, ироничны, серьезны, грубых армейских проделок себе не позволяли. Им полагались за завтраком лишние 20 граммов сливочного масла и, кажется, еще дополнительный сахар. Начальником, тренером и душой команды был майор Агрба Владимир Захарович, фронтовой хирург, 50-летний, коренастый, с полусогнутыми руками, Он вертел головой и оповорачивался всем корпусом, грозно поглядывая на собеседника, кем бы тот был. Симулянтов выгонял из санчасти пинком под зад, но отчаявшегося, забитого боксера Шурика хигер отправил-таки в отпуск на 10 суток домой в Одессу, категорически преодолев сопротивление начальства. спортсменам он позволял называть себя просто майор, без формального товарища, настолько товарищество было очевидно. Презирая еврейский бокс, он, тем не менее, разволновался, когда мы заняли третье место в московскому военному округу, тыкал кулаком в плечо, обнимал и сердился, что первое место был в кармане, а мы его прострали. Мы это москвич Коля Попов, ведлуга из Каунаса, и я, половина баскетбольной команды, нами организован Тогда баскетбол не был еще таким длинномерным. Самый высокий из нас лет луга, ростом был метр восемьдесят два, мы как-то справлялись, во всяком случае драли ученых, физиков, из Протвинского филиала, Обнинской АЭС. А физики были настоящие, подлоговатые, в очках, стриженные ежиком, в китайских кедах два мяча. Так или иначе, мы ели свое дополнительное масло и сахар, ходили на территорию на Ее называли майором-майором. Выезжал я иногда на тренировки с футболистами, сидел на лавочке, критиковал и мог при крайней необходимости сыграть на поле футболиста, не оправившегося после травмы. Однажды Коле Попов, вернувшийся притихшим из Москвы, зовел меня в дальний угол. — Слушай, — только сказал он и взял гитару, — девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. А Куджава вплыл в нашу жизнь Сразу и без поворот Он был непонятен другим, А значит, наш свой договорщик. Может, он в наверняка футболист. Последним моим армейским летом